Турция. 537 год. Византийская София. После разграбления Рима Вестготами в 410 году роль продолжателя мировой цивилизации выпала Константинополю, столице Византийской империи, расположенной у пролива Босфор, на стыке Европы и Азии. Его основал Константин I Великий в 330 году. Последующие византийские императоры стремились сделать Константинополь главнейшим городом мира, средоточием торговли, художественных ценностей и религии. С этой целью император Юстиниан I велел возвести в Константинополе храм Святой Софии. Никто прежде в мире не сооружал подобных крытых религиозных храмов. Юстиниан стремился расширить владение империи, Одновременно он укреплял основы новой религии – христианство. Ему хотелось построить поражающий своими размерами собор, какого не было у прежних великих правителей, и прежде всего у Соломона. Для его строительства выбрали место, где до 404 года стояла сгоревшая большая церковь, возведенная по велению императора Константина. Естиниан призвал во дворец двух выдающихся архитекторов того времени – Анфимия из Тралиса сегодняшний турецкий город Айдын, и Сидора из Милета, знавших основы математики и способных рассчитать огромный купол, поддерживаемый не колоннами, а стенами. Строительство началось в 533 году. Для облицовки здания со всех концов империи, из Греции и Северной Африки, Константинополь везли мрамор, гранит, золото, серебро. Ястиниан не жалел средств для украшения возводимого храма. Пять лет почти все доходы империи уходили на строительство. Много новых методов использовалось при возведении стен. Для извести брали специальную ячменную воду, в раствор для крепости добавляли творог и масло. Использовали даже желтки яиц при оштукатуривании стен. Всего на стройке трудилось до десяти тысяч человек. Художники по росписи стен, каменщики, мастера-мозаики, плотники. Юстиниан понимал, что по величине храма Святой Софии и его внутреннему убранству будут судить о силе его власти. Он приходил смотреть, как продвигаются строительные работы, и хотел все внутренние стены покрыть золотом. Но его отговорили. Это могло бы ввести многих людей в искушение. Была бы постоянная опасность ограбления храма. Через 6 лет все основные работы по возведению храма были завершены. Купол диаметром почти 32 метра будто парил в воздухе. Его высота — 56 метров. 40 окон у основания купола, пропускавшие солнечный свет, создавали впечатление, что над головой находится гигантская корона. Византийский писатель шестого века Прокопий Кисарийский в книге о постройках Истиняна отмечал, что купол в храме, похоже, покоится не на каменной кладе, а свисает с неба на золотой цепи. Храм, названный именем Святой Софии, в течение почти тысячи лет оставался центром восточного христианского мира. За эти годы всякое было в его истории. Землетрясения, пожары, грабежи, разрушения. Его грабили воины-крестоносцы, настроенные враждебно к восточной православной религии. В XVI веке храм Святой Софии превратили в мечеть. У него появились четыре минарета и пристройки. Большинство фресок, изображавших христианских святых, были закрашены. С 1934 года в храме больше не проводятся религиозные службы. Он превратился в музей, называемый Aja Sofja.